Глава вторая. Брат и сестра. Часть первая. Взмах пальцем, лёгкий танец пальца. В ответ дверь лаборатории открылась. Снаружи стояли Сейон Феррис и Туоля. И как только Нал увидел его, Феррис рванулась вперёд. Полетел кулак и попал Райнеру в лицо. Я думал, что так и будет. Да-да. Райнер воскликнул и рухнул. Это тебе за то, что ушёл без разрешения. Райнер посмотрел на свою сердитую спутницу, потирая рукой ударенную щёку. «Нет, я намеревался оставить сообщение Туале. Но ты солгал мне. Оу. Я знаю, что произошло. Ты начал играть в азартные игры с намерением убить свободное время. Ты немного проиграл, но затем ещё немного. Ты можешь получить всё обратно. В следующий раз. Останови себя. Ты бредишь. Ты кричишь. Умер из-за своей игровой зависимости. Конец». Фаррис в одиночку закончила пьесу длинным монологом и теперь просто смотрела на Райнера. И Райнер взглянул на неё из-под полуопущенных век. «Ну, ты тоже испытываешь ностальгию. Я часто видел подобное, когда был в Роланде, но... Стоит взять во внимание, что мир может быть разрушен. Я так понял, это у тебя была сокращенная версия. Так что дальше? Ты дурак? Думаешь, это была простая история? Я так не думаю. Правильно. Первый шаг — это предположить, что ты расточительный. И... На втором этапе Тебл слишком расточительным, и мир был разрушен. Разве это не легко понять? Хм, что ж, всё в порядке. Со смехом в лабораторию зашёл Сион. Вы, ребята, в хороших отношениях. Я испытываю ностальгию. Нет, давно у нас не было такой Фэррис, верно? Она рада тебя видеть. Фэррис произнесла немного смущённым голосом. Почему я флиртую? Есть одна причина, по которой я флиртую, потому что сегодня съела дан говинет. и показала свёрток, который держала в руке. Данга? Да. Хорошо. Хмм, это было так хорошо, что мир перевернулся. В конце концов, Данга не ограничивается Венец. Это хорошо. Какетливая Фэррис, которую радуют вкусные Данга. Однако он знал, что она нервничает. Они уже давно вместе, каким тоном она говорит и какое у неё выражение лица заставляет его чувствовать, о чём она думает. Эй, Фэррис. Хмм. Магия сдерживания Люсиль раскрыта. Действительно. Голос был холодным и чистым, вот ты и была всё равно. Тебе не нужно нервничать. Теперь Люсиль нормальный человек, и он любит тебя. В этот момент глаза Ферра дрогнули, было легко понять, что Люсиль всколыхнула её эмоции. Но она была как будто на грани слёз. Но мой брат, твой отец, мне всё равно. Я уже говорил тебе раньше, Это мать отец привел Лисе в такой ситуации. Тем не менее, да, да, мне все равно. Лиселка, что нравится Феррис? И кроме того, сейчас нет никакого вмешательства со стороны бога, и он вернулся к людям. Как вы думаете, что мы будем делать в будущем? Все он радостно поднял руки. Вернёмся. Да, пойдём. Феррис кивнула. Она ещё немного нервничала, но это больше не было проблемой. Если что-то заставило её плакать, она должна это защитить. Ораин указал на комнату, где держал Люсиля. Ну, пошли. Фэррис первым ша lawful в комнату, где был Люсиль. "Брат", голос по-прежнему был напряжённым. Люсиль поднял голову. Всё происходило в тишине. Она прошла ещё немного внутрь. "Брат, скажи мне что-нибудь. Что, чёрт что, возьми, мой брат делает в одиночку? Почему ты не говоришь со мной? Мой брат всегда был таким. Он относился ко мне как к ребёнку и не разговаривал со мной". У входа в комнату Райна обратился к Сиону. «Сион?» «М-м-м, ты всё время был с Люсилем, верно?» «Да». «Почему?» «Контролировал?» «Да ладно». Люсиль не говорил мне многого. Однако семья Эрис, похоже, является кланом, который в первую очередь управляет марионетками, выбранными в качестве героев, и наблюдает за ними. «Марионетками?» «Пока ты был в тюрьме, кое-что произошло. Неважно, кто в королевской семье принимает на себя фактор самого героя, это сводит их с ума». «Поэтому я боролся. Тебя выбрали?» «Да. Но в конце концов это зубчатое колесо. Меня схватил герой, и в моём сознании воцелился хаос. Думаю, я отчаянно пытался бороться с болью. Я не чувствовал цели или усилия, или тьмы, которые он держал в себе, но я думаю, что он похож на меня. Вот и всё. Но его цель... Он хочет спасти Феррис, верно? Ты это знаешь? Ну, кто-то должен был принять тьму Роланда». Если один из этого не сделает, кто-то другой будет принесён в жертву. Это нормально, что Феррис и Люси остаются в этой комнате один на один. Всё в порядке. О, Люси, комплекс сестры. Ой, мамочки. Райнер засмеялся и отступил. Всё нормально, Люси. Я уже говорил тебе раньше, Феррис беспокоится о тебе. Если ты умрёшь или исчезнешь, она обязательно заплачет. Но я не буду плакать. Для меня ты не важен. Брат и сестра скорчили гримасу, показывающую, что они не понимают, о чём речь. А вот почему я не сдержу своего обещания. Я просто скажу то, о чём ты не хотел, чтобы Феррис тебя спрашивала. Глаза Лисиля были широко открыты, но не обращая на это внимания, Райнер сказал: "Эй, Феррис, послушай. Лисиль, остановись". Он перестал быть человеком, чтобы защитить Феррис и Ирис, и он сражается один по сей день. "Брат", голос Феррис немного дрожал. Райнер улыбнулся и спустился на одну ступеньку ниже. Затем покинул лабораторию. Что ж, мы вернёмся через час. Так что наслаждайтесь воссоединением семьи спустя долгое время. Дверь захлопнулась. Сбоку Сеон радостно сказал: "Эй, Райнер, а ты, наверное, не замечаешь, но у тебя такой плохой характер. Разве это просто пытка для Люсилии, не так ли? Да? Ну, я думаю, что это лучше всего для них двоих. И лучше, чтобы семья не пряталась друг от друга". Сеон засмеялся над этими словами. "Тварь, от научил тебя этому". А, да, верно. На него радостно посмотрел Туале. Хорошая сцена, не правда ли? Воссоединение брата и сестры. Ну, видишь, Туале тоже говорит, что у меня хороший характер, Сион. Парень, который говорит, что у него хороший характер, обычно плохой. Э, тот ты. Ну да. В любом случае, я король-герой. Сказав это, Сион достал из запаховке что-то вроде письма. Что ж, оставим летиле Феррест, но это уже следующая история. Что это? Письмо от кого-то? «Гастарк? Они уже явились?» «Хм, уже явились. Ты знал, что Гастарк придёт?» «Я попросил Войса пригласить их вступить в Альянс, но Войс потерпел неудачу. Ребята из Гастарка связались не с нами, а с Роландом. «Ты решил?» «Нет, письмо для нас обоих». «Как?» «Вдобавок они напали на Феррис, отравили её и отправили письмо мне и тебе». «А? Что? Когда?» «Совсем недавно». «Тогда Феррис отравлена? Почему ты не сказала раньше?» «Ну погоди, прочитай письмо». «Хм». В письме говорилось, что они хотели союза, место и время первой встречи для этого, а также залог мира, что они могли убить Феррис любое время, но не сделали этого. Говорилось, что то, что вколото Феррис, не яд, а просто стимулятор. «А, понятно. А что если это лошадь, то это стимулятор?» «Возможно. Но если бы они собирались взять Феррис в заложники, они могли похитить её, а не отравить. Что ж. Так что я думаю, мы можем поверить в то, что говорит Гастарк». «Ну, понятно, но причинять Бульферрис всё равно неприятно. Я согласен с этим. Интересно, а они не могут позволить себе захвата заложника, потому что проникли на территорию врага? Сможем ли мы поладить?» В письме указана назначенная дата встречи послезавтра. В лесу на окраине старой столицы Рейлюда. Место, где много возможностей спрятаться, но куда нельзя ввести войска. Было бы легко устроить ловушку. Райнер спросил у Сиона. «Что будем с этим делать?» Прием приглашения. Хм. Что ж, давай решим это, посоветовавшись со всеми. Кто это все? Все в Ролленде. Наверное, Рахель Миллер, Люк Стакарт, Клаус Клом, Калне Кайвол и другие. Что насчёт Фрода? Фродан вернулся, заявив, что собирается вести переговоры с Вейсом в Юрелом в вашей стране. А, это как? Ага. Иногда поступают сообщения, что он вернётся уже скоро. В любом случае, если у тебя есть немного времени, пойдём в королевский дворец. Все ждут. Я? Не они слишком хороши и все стараются за всех сил, так что я не хочу их видеть. Давай пошли. Всё, он крутанулся на пятках. В судя по всему, Райнер ждут сострямлённые и талантливые ребята. Кроме того, ну, я вдруг потерял мотивацию. О, Райнер покинул лабораторию.